— Черт подери, красавица! — восторженно воскликнул Элмсбери. — Да вы самое очаровательное существо, которое я когда-либо видел, клянусь самим дьяволом! — Что вы такое говорите, милорд? — с достоинством ответила Эмбер и стрельнула глазами на лорда Карлтона, который смотрел на нее так, что от этого взгляда у Эмбер мурашки пробежали по рукам и по спине. я боялась «Я боялась, что вы уехали!» Он улыбнулся. «Местный кузнец уехал на Ямбрику, и нам пришлось подковывать лошадь самим!» Он оглянулся. «Ну, с чего начнем?» Лицо Брюса Карлтона выражало ленивое любопытство, что озадачило Эмбер. Она чувствовала себя беспомощной, неловкой и сердилась на себя какие произвести на него хорошее впечатление? Когда она не может придумать, о чем с ним говорить? Да еще если он заметит, что она то краснеет, то бледнеет, стоит и смотрит на него, как глупая гусыня. Старуха-зеленщица закончила начищать сапоги. Каждый из джентльменов дал ей по монете, и та ушла. По дороге она обернулась и взглянула на эмбер которая начала смущаться, потому что все не сводили глаз с кавалеров. И уж, конечно, удивлялись. Что может сделать здесь эта деревенская девчонка в такой компании? Эмбер могло бы льстить такое внимание. Но к чему это приведет? Надо вести их подальше, в тихое и безопасное место. — Я знаю... «Куда надо пойти в первую очередь?» — сказал элмсбери «Вон к той лавке, где продают испанское вино. Увидимся на перекрестке, на окраине деревни, Брюс. Когда солнце будет, вон там!» И он указал на точку над головой, потом снова поклонился, и они с товарищем ушли. Эмбер секунду колебалась, ожидая, что Брюс предложит куда-нибудь пойти. Потом повернулась и направилась туда, где стоял позорный столб, деревянный чурбан, и помещался большой шатер, в котором шло представление. Народа там скопилось немало, но зато это место не в центре ярмарки. Брюс шагал рядом, и некоторое время они не разговаривали. Эмбер была даже довольна, что при таком шуме невозможно говорить». Иначе пришлось бы кричать. Она надеялась, что он так и подумает. Эмбер терзала чувство неполноценности, страха, из-за того, что каждое слово и движение покажутся ему глупыми. Вчера ночью, лежа в постели, она представляла себя веселой, кокетливой, очаровывающей Карлтона, так, как она умела очаровывать. Тома Эндрюса и Боба Старлинга, и еще многих других. Но сейчас она еще раз осознала ту пропасть, которая их разделяла, и не знала, как преодолеть ее. Все чувства и ощущения до боли обострились. Все, что она видела, казалось неестественно великолепным. Эмбер, чтобы как-то скрыть свое смущение и растерянность, с преувеличенным вниманием разглядывала товары в каждой лавке, мимо которых они проходили. Наконец, когда они подошли к прилавку, где молодая женщина торговала сверкающими украшениями, лорд Карлтон посмотрел на Эмбер. — Вам хотелось что-нибудь из этого? Она ответила ему, быстрым, удивленным и вместе с тем восхищенным взглядом. Все выставленные на прилавке товары казались ей чудесными. Но ведь они ужасно дорогие. Она никогда не носила подобных украшений, хотя уши у нее были проколоты. Сара сказала, что после замужества она будет носить серьги, которые ей оставила в наследство мать. Поэтому, если она теперь явится домой в серьгах, дядя Мэтра сердится, а тетя Сара снова заведет разговор о замужестве. Но желание иметь такие сережки, и тем более от его сиятельства, было так велико, что Эмбер не могла не поддаться искушению. — Я хотела бы сережки, милорд, — ответила она без колебания. А молодая женщина за прилавком уже начала громко расхваливать товары, предлагать ожерелья, гребешки, браслеты. Когда Эмбер упомянула о серьгах, продавщица схватила пару сережек с грубо ограненным стеклом, цветным и прозрачным. «Посмотрите на эти, милочка! Такие серги графиня могла бы носить, честное слово. Ну-ка, наклонитесь, я примерю их вам. Так, чуть поближе, ну вот. Теперь поглядите на нее, ваша светлость. Совсем другой человек, настоящая благородная дама, чтоб я провалилась». «Посмотрите на себя в зеркало, моя дорогая! Клянусь, никогда не видела такого превращения, мадам!» Она засуетилась, подставила зеркало, чтобы Эмбер полюбовалась на себя, не переставая восхищаться удивительному преображению. Эмбер чуть наклонилась, откинула с лица волосы, чтобы видеть уши, и глаза ее засияли счастьем. Серьги придавали ей величественные, и немного заносчивый вид. Эмбер улыбнулась лорду Карлтону. — Интересно, что он думает о ней теперь? Ей страшно захотелось иметь эти серьги, но она побоялась слишком явно обнаружить свое желание. Карлтон добродушно улыбнулся и спросил торговку. — Сколько? — Двадцать шиллингов, милорд. Он вынул из кармана две золотые монеты и бросил их на прилавок. — Серьги того стоит заметил он. Они пошли дальше по ярмарке. Эмбер восхищалась подарком. Она не сомневалась, что серьги сделаны из золота, а камни, алмазы и рубины. — Я сохраню их на всю жизнь, ваша светлость, и, клянусь, не надену никаких других украшений. — Рад, что они вам понравились, моя дорогая. Но что будем делать дальше? Может быть, посмотрим представление? Кивком головы он указал на шатер, к которому они приближались. Эмбер давно мечтала побывать на спектакле, потому что, сколько она себя помнила, всякие представления запрещались властями. Она бросила быстрый взгляд на шатер бродячего театра, но заколебалась. Во-первых, она боялась, что встретит кого-нибудь из знакомых, а во-вторых, она хотела побыть с ним наедине, а не на людях. — Ну, честно говоря, сэр, не думаю, что моему дяде понравится, что я пойду туда. И пока Эмбер стояла рядом с ним, желая, чтобы он сам принял решение, она вдруг увидела не более чем в десяти ярдах Агнес, Лизбет Мортон и Гертруду Шейкейли. Девушки смотрели на Эмбер во все глаза, открыв рот, полное возмущение, любопытство, разъяренное от зависти. Глаза Эмбер на мгновение встретились со взглядом кузины. Эмбер сразу же отвела их и сделала вид, что никого не заметила. Она стала нервно перебирать края шляпы. — Вот это да, Ваша Светлость! — пробормотала она. — Ведь это моя кузина. Она сейчас же помчится и все расскажет тете. Пойдемте-ка вон туда. — Она не обратила внимания на улыбку Карлтона. Она уже торопилась подальше от опасного места, пробираясь сквозь толпу. И Карлтон, даже не повернув головы в сторону кузина и девушек, последовал за ней. Эмбер же оглянулась разок, чтобы убедиться, что Агнес не идет за ней следом. Но все же Эмбер испугалась. Агнес обязательно расскажет Саре и Мэтту, что видела ее на ярмарке. Они с Брюсом должны уйти отсюда поскорее подальше. А что она проведет час-два в его обществе, Эмбер уже решила, и неважно, какие неприятности ожидают ее потом. — Здесь кладбище, — торопливо сказала она. — Пойдемте и загадаем желание у колодца. Он остановился. Эмбер посмотрела на Карлтона с опаской и вызовом. — Дорогая моя, — ответил он, — думаю, вы навлечете на себя. Лишь неприятности. Очевидно, ваш дядя — добропорядочный джентльмен. Я уверен, он не одобрил бы того, что его племянница находится в компании кавалера. Вы слишком молоды, чтобы знать это. Но пуритане и кавалеры не доверяют друг другу, особенно если речь идет о женщинах.